Вечером попробовал еще раз прозвониться Ольге. У них все было, как и вчера. Сидели дома, слушали новости. Комендант гарнизона, оказывается, в Туле и такой был, или наоборот появился, объявил в городе особое положение в связи с эпидемией неизвестного заболевания. Вопреки ожиданиям, казенной держимордовщины не было. Особость положения проявлялась в разрешении временном. на открытое ношение любого оружия. Скрытое ношение запрещалось. За разбойное нападение полагался расстрел. Город поделили на зону эвакуации. Наиболее неблагоприятные районы вывозили первыми. Частную застройку. Девятиэтажки с открытыми пространствами между ними, которые легко контролировать, пока оставили. В общем, грамотно действует комендант, но, похоже, удержать весь город и не надеяться. Я кратенько рассказал, какой мы тут броневик сооружаем. Слушай, а тебе ведь старая машина уже не нужна? Ну, в общем, нет. По городу на ней опасно ездить. А ты можешь мне ее дать? Ну, вообще могу, только куда ты собралась? Не по городу. Нужно мне. У тебя оружие есть? Нет. А у тебя? У меня есть, но тебе дать нечего. Дай машину. Дальше я разберусь. Слушай, ты вообще понимаешь, что творится? Мы вчетвером с оружием ездить опасаемся. Весь день трахались с броневиком, чтобы безопасно ездить. А ты одна, без оружия, на Нексии собралась куда-то. Ну ты можешь ждать или нет? Только если найду еще ружье. Я тебя хочу среди живых видеть, а не дохлых. Меня прикроют и встретят с оружием. Кто, интересно? Не суть важно Тебя раньше не интересовало, а теперь чего вдруг? Машину я верну. Да не в машине дело. У меня машин полон двор. И у тебя, кстати, тоже. Просто нельзя уже без оружия. Солдаты его и то только на броне по городу ездит. Не только. Ты вообще в своей норе сидишь и не знаешь ничего. Ладно, завтра у нас вылазка в город. Доеду до тебя, привезу сюда, забирай машину. Сашка с нами побудет пока. Это еще почему? Потому что у тебя дурь какая-то в голову зашла. Так ты заговорил. Как есть, так и заговорил. Дам машину и рацию, и постараюсь еще ружье. А Сашку нечего подставлять, побудет в гостях. Ладно, я не долго. Вернусь, тогда поговорим. Давай, пока. Да уж, вводная так вводная. Одна, на низкой незащищенной машине. Да и водит не то чтобы замечательно. Получше, Иринки. Все же опыт кое-какой есть. Да и детство велосипедное сказывается. Но одной между мертвяками? Куда ее понесло? А мне задачка еще на завтра ружье добыть. Желательно три. Двенадцатый калибр для себя и два двадцатых. Ольге, да и Сашке тоже. Мало ли что мелкая. Управиться как-нибудь. И голова вроде есть. Куда не надо, не стрельнет. Обращение учил еще, когда вместе жили. Она тогда пневмашку на плечо клала, как РПГ. но в консервную банку с десяти шагов уже попадало. В оружейный магазин я все равно собирался заглянуть. Там живых уже быть не должно. Рядом тюрьма, а в ней наверняка случился армагедец локального масштаба. Зэки перекусали охрану, потом бунт с вышибанием дверей и ломанием заборов. А потом все вместе разбрелись Это пока контролеры на месте, оттуда не выйдешь. А как все побратались в жажде живого мяса, полезли через КПП, Однозначно. В магазин им незачем, но узкая улица вдоль тюремной стены не самое безопасное место в городе. Только на броне туда и лезть, притереться к воротам магазинного двора, зачистить тех, кто там есть, а потом также и убраться, не высовываясь из-за железок.